Глава 19. Ливийская Сахара. Военная база Харпут. Хендерсон споткнулся и упал ничком, уткнувшись лицом в песок. Поднявшись, он с трудом сел и вытер рукой пот и налипшие на лицо песчинки. Солнце уже было довольно высоко, и жара давала о себе знать. Хотелось пить, но воды у Хендерсона не было. "Идиот", прошептал программист пересохшими губами. "Какой же я идиот". Решился бежать в пустыню, совершенно не умея ориентироваться, даже не прихватив фляги с водой. Повёлся, как пятилетний ребёнок, на слова русского, что их палатка всего в пяти километрах от военной базы. Он ведь мог и соврать. С пьяного-то что возьмёшь? Хендерсон ещё раз вытер лицо, аккуратно пристроил на коленях чемоданчик, предварительно отряхнув его от песка, огляделся и продолжил свой монолог. Ему казалось, что если он будет слышать в этой адской пустыне хотя бы свой голос, то это поможет ему не сойти с ума от жары и жажды, и от неуверенности, потому что он понятия не имел, куда ему идти. Но даже если он не соврал, то что с того? Куда, в какую сторону мне нужно идти? Я прошел уже три раза по пять километров и не вышел не то что к базе, но и к той самой деревеньке, которая, насколько я помню, находится не так далеко от Харпута. «А может, я иду совсем в другую сторону?» От того, что он говорил вслух, заглатывая при дыхании знойный сухой воздух, горло его пересохло окончательно, и он замолчал. Облизнув сухим языком уже начавшие трескаться губы, он застонал. Жажда становилась невыносимой. «Идиот!» — снова обругал он себя тихим голосом. И тут ухо его уловило еле слышное стрекотание. Хендерсон сначала подумал, что где-то рядом с ним находится гремучая змея, которая приготовилась напасть на него и предупреждающе шуршала своей погремушкой на хвосте. Он, конечно, не знал, водятся ли в здешней пустыне такие змеи, но от чего бы им здесь не водиться. Стараясь не шевелиться, он стал медленно поворачивать голову во все стороны, пытаясь определить, откуда ждать нападения. Но ничего не увидел. а Острекот приближался и становился все громче. И тогда он догадался и посмотрел вверх. «Вертолет! Да-да, это был вертолет!» Хендерсон вскочил и замахал свободной рукой. Кричать голоса не было, поэтому он только мычал и приплясывал на одном месте, словно бы исполнял какой-то дикарский танец. Чемоданчика из руки он не выпускал. Боялся, что тот, словно по волшебству, вдруг исчезнет, погрузившись в зыбучие пески Сахары. Вертолет, который сначала летел правее от него, и, казалось, пролетит мимо, не обратив внимания на одиноко танцующего в пустыне американца, внезапно развернулся и полетел в его сторону. Похоже было, что Хендерсона заметили, и хотя программист уже догадался об этом, он все никак не мог остановиться и прекратить свой туземный танец. Его накрыла истерика. Его так трясло, что со стороны могло показаться, будто этот человек болен пляской святого Витта, и лишь упав в изнеможении на песок и умерев, сможет остановиться и успокоиться. И только подбежавшие к нему ливийские солдаты, турецкий офицер смогли остановить этот безумный танец. Уже через две минуты Хендерсон сидел в кабине вертолета, укутанный пледом, и пил из бутылки воду. Он пил ее с такой жадностью, что пришлось забрать у него эту бутылку из опасения, что он просто-напросто захлебнется или лопнет. И только тогда он немного успокоился, хотя его все еще продолжала бить нервная лихорадка. «Да, мы нашли его!» — услышал Хендерсон знакомый голос и повернулся в сторону этого голоса. За его спиной сидел Слоун и говорил с кем-то по рации. Советник ЦРУ также обратил внимание, что программист смотрит на него. Не отрываясь от разговора, он поднял вверх большой палец и улыбнулся Хендерсону. «Чемоданчик! Где он?» — мелькнула в голове американца паническая мысль. Ему на мгновение показалось, что его посадили в вертолёт одного, без его драгоценного чемоданчика, а чемоданчик остался лежать на песке в том месте, где его, Хендерсона, нашли. Он резко подскочил и стал дико озираться по сторонам. Турецкий офицер, который сидел с ним рядом, тотчас же догадался, что именно так обеспокоило Хендерсона и с улыбкой подал ему контейнер с лэптопом. Хендерсон зло глянул на турка и, схватив чемоданчик, с силой прижал его к груди, Офицер только головой покачал в недоумении и, отвернувшись, стал смотреть в иллюминатор. Слоун, закончив говорить по рации, пробрался ближе к Хендерсону и, слегка хлопнув его по спине, сказал. «Ну и напугали вы нас, Люк. Всю базу на уши пришлось поставить, чтобы вас найти. Куда вас понесло? Надеюсь, вы нам расскажете, как вы очутились в 20 километрах от Харпута». 20 километрах?» Словно на автомате и не веря сказанному Слоуном, повторил Хендерсон. «Да, причем в той стороне где нет ни дорог, ни какого-либо жилья и куда даже кочевники, если они есть в этой части пустыни, и то не захаживают», покивал в подтверждение своих слов Слоун. Увидев, что Хендерсон снова разнервничался и беспокойно заёрзал на месте, советник снова успокаивающе похлопал его по спине и сказал, «Ну-ну, успокойтесь». Теперь уже вам ничего не грозит, ни смерть от дневной жары и жажды или от ночного переохлаждения, ни змеи, ни скорпионы. Мы вас нашли, и все будет отлично. Ничего не будет отлично!» Внезапно рассердившись на Слоуна, воскликнул Хендерсон. «У вас под носом сидит русский спецназ, а вы рассуждаете, что все у вас отлично!» Слоун в недоумении посмотрел на Хендерсона и подумал, что тому явно пошла не на пользу одинокая прогулка по Сахаре. Хендерсон явно свихнулся, раз заговорил о русском спецназе, который якобы прячется в этой адской пустыне. Но переубеждать программиста или расспрашивать о чем-то Слоун не стал. Подумал, что будет лучше пока не нервировать и без того взвинченного Хендерсона. «Как только мы прибудем на базу, вы обязательно расскажете нам обо всем, что с вами случилось за эти сутки», — предложил Слоун. Хендерсон презрительно фыркнул отвернулся, давая понять Слоуну, что уж он-то точно все расскажет, но только не ему, а Веллингтону или даже самому Лестрейду, а еще лучше самому министру обороны США, если, конечно, дозвониться до него. Слоун вздохнул и больше уже не заговаривал с программистом. Он прикрыл глаза и попытался расслабиться и не думать ни о вздорном характере Хендерсона, ни о том, что тот градил по поводу русского спецназа, Ему, словно, за все эти долгие часы поисков не удалось не то, чтобы вздремнуть пару часов, но даже толком присесть и отдохнуть. В Харпуте вертолет уже ждали. Хендерсона встретила целая делегация во главе с Веллингтоном. Едва Хендерсон с трудом на негнущихся ногах выпрыгнул из кабины, как к нему подбежали майор и Абу Бакар, Подхватив под руки, словно боясь, что он упадет или вдруг снова вздумает куда-нибудь убежать, Они подвели его к Веллингтону. Помощник руководителя Дарпа хмуро смотрел на Хендерсона. «Вы были неосторожны, Люк, вздумав впуститься в бега», — заговорил он. «Кругом безжизненная пустыня, полная змеи и других ядовитых гадов, и вас запросто могли бы найти уже мертвым». «Послушайте, Веллингтон, что я вам скажу?» Хендерсон, все еще прижимавший чемоданчик к груди, рассверепел от этих несправедливых к себе слов. «Я что же, действительно похож на придурка? И вы и вправду думаете, что мне могло прийти в голову прогуляться ночью по пустыне? Так вот вы ошибаетесь. К вашему сведению, идиот во всей этой истории не я, а вы, Веллингтон. Да-да, вы». Вы сидите на этой базе и думаете, что и вы сами, и весь наш секретный проект находится под надежной защитой, так? Так вы думаете. Хендерсона снова затрясло, но на этот раз причиной были его злость и возмущение, а не испуг или нервное напряжение. «А ведь меня похитили, прямо из-под носа, вот у него!» Хендерсон повернулся и невежливо ткнул указательным пальцем в грудь, опишившего от такого обращения Майрона. «Знаете, кто меня выкрыл из палатки вместе с этой драгоценной программой?» Он на мгновение оторвал от груди чемоданчик, затем снова прижал его к себе. Веллингтон молчал, ожидая продолжения разговора. «Русские спецназовцы, вот кто!» Торжественным голосом и глядя на окружавших его людей, с необъяснимой гордостью объявил Хендерсон. Он сказал так, словно говорил не о своем похищении русскими разведчиками, объявлял начало карнавала или вечеринки. И вы, Веллингтон, и все ваши советники прошляпили и этих спецназовцев, и мое похищение вместе с этим вот чемоданчиком. Программист еще сильнее прижал к себе контейнер, словно ожидал, что после его слов Веллингтон накинется на него и начнет отнимать чемоданчик. «Я намерен сообщить о вашей несостоятельности самому министру обороны. Да-да, так я и сделаю». Вэллингтон после слов Хендерсона о русских спецназовцах вопросительно посмотрел на Слоуна, но тот только пожал плечами. Это говорило, что он понятия не имеет, как относиться к заявлению Хендерсона. Пришлось Вэллингтону брать инициативу в свои руки. «Послушайте, Люк», — спокойно заговорил он. «Я охотно верю вам, и мы, когда выслушаем ваш подробный рассказ, обязательно примем меры». При этих словах он многозначительно посмотрел на начальника базы абу и тот, подтвердив его слова, с готовностью кивнул в ответ. «Но вы устали. Вам нужно помыться, поесть и хорошенько выспаться. Если уж вам так хочется позвонить министру обороны или Лестрейду, я предоставлю вам эту возможность». «Да, предоставьте мне ее! Прямо сейчас!» Выпрямившись с вызовом, посмотрев на Веллингтона, заявил Хендерсон. Веллингтон на пару секунд растерялся от такой напористой наглости программиста. «Может, все-таки вы сначала расскажете нам о своем похищении? Чтобы мы смогли организовать поиски этих спецназовцев в пустыне и ликвидировать их?» Слоун выдвинулся из-за спины Майрона и шагнул к программисту. Хендерсон посмотрел на Слоуна. «Хоть кто-то в этой компании бездельников может реально смотреть на вещи», — одобрительно сказал он дайте мне 15 минут, чтобы привести себя в порядок, и я буду готов рассказать вам, как я избежал смерти в застенках русской сибирской тюрьмы». Рассказ Хендерсона о своих злоключениях несколько обеспокоил Веллингтона. Хотя Веллингтон и не поверил Хендерсону. Мало ли что могло померещиться штатскому человеку, неведомо как и для чего убежавшему в пустыню. И все же, посоветовавшись со Слоуном и Майроном, Как с наиболее осведомленными в разведывательном деле специалистами, он принял решение прочесать местность вокруг военной базы в радиусе 10 километров. По рассказу программиста выходило, что лагерь спецназовцев находился буквально в пяти километрах от военной базы, что вызывало некоторое беспокойство не столько у самого Веллингтона, сколько у турок. Веллингтон вынужден был сообщить Эмиру алиташи О том, что рассказал ему Люк, ведь именно Эмир Алитоши был ответственным за безопасность проекта, пока хамелеон находился на территории Ливии. А что еще важнее, на территории турецкой военной базы. Что вы узнали, Слоун, об этом ливийском крестьянине, который работает на базе помощником повара? Не мог ли он все-таки каким-то образом быть причастным к похищению Хендерсона и быть связанным с ЛНА или разведкой? Внезапно вспомнил Веллингтон о Джунаиде. «Мы следили и за ним, и за его сыном», — ответил Слоуна. «Вчера, после нашего допроса, Джунаид отправился на работу и весь день помогал Ансаму на кухне. Он никуда не отлучался. Его сын также весь день пробыл дома и выходил только, чтобы покормить животных и набрать из колодца воды. К нему в дом никто не приходил, торопливо перебил Слоуна Веллингтон. Нет, только возле колодца он встретился с той женщиной-соседкой, которая давала показания говорила, что видела двух незнакомцев у колодца. Но и она тоже никуда не выходила за пределы поселения. Солдаты все время были в деревне, и никого из местных из нее не выпускали. Но хорошо. Веллингтон, удовлетворенно услышанным, вздохнул. Возможно, что к этому Джунаиду и вправду заезжали его родственники. А потом они уехали. И тут он резко повернулся к Слоуну. «Слушайте, Слоун». А на чём, собственно, эти родственники приезжали? Про машину или верблюда, или ещё какой-то транспорт никто вроде бы не упоминал. словом задумался, потом сказал. Возможно, они пришли от дороги, добирались на попутках. Потом пошли снова к дороге, уехали, в бы не на автобусе. Первый рейс как раз приходится примерно на половину седьмого утра. Это обычный способ путешествия в здешних местах. Если хотите, я уточню. «Да уж уточните, будьте так любезны», — нервно проговорил Веллингтон. «Мне все эти пешком ходящие по пустыне родственники кажутся подозрительными». «Повторяю, это вполне нормальное в Ливии явление», — рассмеялся Слоун. «Это нам с вами кажется диким преодолевать по малолюдной территории такие огромные расстояния пешком, но для ливийца это вполне нормально. С гражданским транспортом в пустыне вообще сложно». Веллингтон не ответил. Он размышлял, как не допустить Хендерсона к телефону, чтобы он не нажаловался Лестрейду или, что еще хуже, министру обороны. Но ничего подходящего в голову не приходило. «Слоун, может, вы подскажете, как мне быть с желанием Люка дозвониться до Пентагона?» — спросил он советника. Чем он сейчас занимается, этот Хендерсон? Сидит в столовой в обществе Майрона и, помимо того, что ест все подряд, жалуется тому на свою горькую судьбу гения. Усмехнулся Слоун. А насчет телефонного звонка? Нет ничего проще. Нужно просто сказать Хендерсону, что вы уже позвонили Лестрейду и все ему рассказали. А Лестрейд обещал обо всем сообщить министру. И вообще, временно связь на базе отключают, чтобы не позволить русской разведке добраться до важных сведений. Хм, довольный ответом советника, приподнял брови Веллингтон. Пожалуй, именно так я ему и скажу. «А что насчет поисков русского спецназа в пустыне?» Абубакар уже отправил практически весь свой контингент для осмотра территории. Ответил Слоун. «Но все это бесполезно. Если спецназовцы действительно разбивали лагерь где-то неподалеку от базы, турки их на том месте уже не найдут». «Вы так думаете?» Скептически посмотрел Веллингтон на Слоуна, но потом, хотя и неохотно, вынужден был с ним согласиться. А ведь и вправду никто до сих пор не наткнулся ни на какой лагерь русских, хотя пока шли поиски Хендерсона. Был проверен буквально каждый квадратный метр пустыни в пределах 15 километров от Харпута. Куда же они подевались, эти русские? Русские умеют прятаться. Их сложно обнаружить хоть в пустыне, хоть в лесу или в горах, если они не хотят, чтобы их обнаружили. «Уж можете поверить моему опыту», — проговорил Слоун. «Я думаю, что и теперь все эти жалкие потуги с поисками следов русских разведчиков ни к чему не приведут», — добавил он. «Что ж, посмотрим», — задумчиво ответил Веллингтон. «Но позвонить Лестрейду и все ему рассказать мне все-таки придется», — вздохнул он. «Лучше уж пускай он услышит все эти новости от меня, чем ему или министру обороны какая-нибудь из этих сорок...» Он кивнул на беседующих чуть в стороне военных из Пентагона. «Донесет». После этих слов Веллингтон быстрым шагом направился к командному пункту с намерением дозвониться своему начальнику и переговорить с ним на тему, стоит ли им временно отменить полевые испытания хамелеона. А то ведь вдруг и в самом деле где-то поблизости притаились русские. Русские, они такие, с них станется. Они способны просочиться в любую щель. Едва Веллингтон, переговорив с Лестрейдом по телефону, вышел на улицу. Возле него, словно из-под земли, вырос Хендерсон. «Мне нужно позвонить!» — категоричным голосом заявил он и попытался прошмыгнуть мимо Веллингтона в помещение командного пункта. Веллингтон остановил его, поймав за рукав. «Постойте, Люк. Вам нет нужды утруждать себя. Я только что сам говорил с Лестрейдом и все ему рассказал. Вечером, когда местность вокруг базы будет проверена на наличие русского спецназа, тут Веллингтон сделал многозначительную паузу и чуть насмешливо посмотрел на Хендерсона, мы выдвигаемся на место испытания хамелеона. Хендерсон уже открыл было рот, чтобы возразить, но Веллингтон не дал ему это сделать, заговорив, повышая голос. После моего разговора с Вашингтоном, Абу Бакар распорядился временно отключить всю связь на Харпуте. Это было сделано в целях безопасности, ведь русские наверняка теперь будут прослушивать все звонки и сигналы, выходящие или входящие, через Wi-Fi базы. Хендерсон досадливо поморщился. Он постоял, словно размышляя, что ему теперь делать, а потом, глянув на Веллингтона красными, воспаленными от яркого солнца и недосыпа глазами, сказал, «Не знаю, что вы там наговорили Лестрейду, но я рад, что он не стал отменять испытаний». «Так вы, наконец-то, мне скажете, где они будут проходить?» Вэллингтон, сделанной усталостью, вздохнул и ответил. «Ни к чему вам все эти подробности, Люк. Идите и лучше спокойно поспите оставшееся до отъезда время. Хамелеона мы погрузим и без вас. И, кстати, Вэллингтон указал на чемоданчик, который Хендерсон все еще прижимал к груди. Вы уверены, что русским действительно не удалось его открыть? Вы его проверяли?» При этих словах Хендерсон побледнел и с некоторым сомнением посмотрел на чемоданчик у себя в руках. Он за всеми три волнениями и опасениями за свою жизнь в самом деле забыл проверить кодовый замок. Правда, командир русских разведчиков ясно дал ему понять, что у них не получилось открыть контейнер и добраться до лэптопа. Но! Кто знает, не было ли это заявление русского очередной ловушкой для Хендерсона. Он, конечно же, пока бродил в пустыне, Проверил корпус чемоданчика на предмет царапин, вмятин и других механических следов попытки взлома, но ничего не обнаружил и успокоился. Ему и в голову не могло прийти, что русские могут расшифровать хитроумный код Райта и вскрыть чемоданчик. Да и времени у них на это практически не было. Хендерсон понимал, что просто физически невозможно подобрать нужный для открытия контейнера код, Из того огромного количества комбинаций цифр и букв английского алфавита за какие-то жалкие сутки. Программист уселся на ступеньку входа в командный пункт и лихорадочно начал осматривать электронный замок чемоданчика. Веллингтон с интересом наблюдал за ним. С подозрением, покосившись на помощника Лестрейда, Хендерсон набрал нужную комбинацию и открыл контейнер. Из его груди вырвался вздох облегчения, когда он увидел, что лэптоп находится на месте. Он открыл его и провел пальцем по панели. «Постойте!» — вдруг раздался голос Слоуна. «Хендерсон, не делайте этого! Так вы можете удалить все отпечатки пальцев русских, если они там есть!» Хендерсон вздрогнул, словно его ударили по рукам. Забоченный безопасностью программы он и не заметил, как советник ЦРУ подошел и встал возле него. Отдернув руку от панели ноутбука, он с испугом посмотрел на Слоуна. «Вы меня напугали!» — раздраженно заявил он, нахмурился и поспешно закрыл лэптоп. «Надо проверить содержимое чемоданчика на предмет отпечатков, и тогда будет точно ясно, сумели ли вскрыть чемоданчик русский или нет», — заметил Слоун и посмотрел на Веллингтона. «Да, Люк, давайте нам контейнер, и Слоун с Майроном его проверит Поддержал инициативу ЦРУшника Веллингтон. «Нет!» — выкрикнул Хендерсон и, захлопнув крышку чемоданчика, снова прижал его к себе. «Я не отдам его в руки этих увольней, пока не проведем испытания хамелеона!» Я проверил код. «Он цел, и чемоданчик никто не открывал. Я в этом уверен. Если бы это было не так, то внутрь обязательно попал бы песок, а его там нет». Они не смогли открыть контейнер, а значит, и не добрались до программы. Слоун с Веллингтоном переглянулись. Потом Слоун пожал плечами и сказал, «Что ж, это ваше право. Отдавать на проверку чемоданчик или не отдавать? Вы ответственны за программу «Хамелеона». Вам решать. Раз вы уверены, что русские не смогли его вскрыть... Уверен. Торопливо перебил его Хендерсон и встал со ступени. «Я пойду спать», — заявил он к явному облегчению Веллингтона. «Разбудите меня, когда танк погрузят для отправки в... Он не договорил и, резко развернувшись, быстрым шагом направился к палатке, в которой он жил вместе с Майроном. Ужасно скандальный тип этот Хендерсон. Глядя в спину программисту, констатировал Веллингтон. «И все-таки нам надо было настоять на своем и взять чемоданчик на проверку», — заметил Слоун. «Что-то мне мало верится, что русские вот так просто позволили Хендерсону убежать от них, да еще и с секретной программой». Веллингтон хмуро посмотрел на советника и ответил. «Мы с вами, словом тут ничего не можем поделать. Лестрайт дал мне четкие указания До испытаний хамелеона не трогать Хендерсона и позволить ему носиться со своим чемоданчиком, как курица с яйцом». Но после того, как танк покажет себя на поле боя, Хендерсон обязан будет подписать бумаги, в которых вся программа переходит в безраздельное пользование военного ведомства. Но пока он не договорил и, вздохнув, отправился отдавать распоряжение по поводу скорой отправки на место испытаний.